Третье. Итак, Джанет, что происходит? Джанет обдумала вступительную фразу Клинта. «Хм, давайте поглядим. Ри сказала, что прошлой ночью ей приснилось, как она ела торт с Мишель Обамой. Тюремный психиатр и пациентка заключенная медленно нарезали круги по тюремному двору. Утром он обычно пустовал. Большинство заключенных работали столярка, изготовление мебели, хозяйственные работы, стирка, уборка или учились, готовясь к экзаменам для получения школьного аттестата. В тюрьме Дулинга эти занятия назывались «школой для тупых» или просто лежали на своих койках, коротая время. К бежевой спецовке «Джанет» крепился бейдж «Пропуск во двор», выписанный лично Клинтом то есть он нес за нее ответственность. Его это не смущало, она была одной из его любимых заключенных, одной из его «зверушек», как раздражающе говорила начальник Джейнис Коутс, и никому не причиняла хлопот. По мнению Клинта, место Джанет было на воле, не в каком-то ином закрытом заведении, а именно на воле. Но мнением своим он с Джанет не делился, потому что никакой пользы оно ей принести не могло. Это были опалачи, а в опалачах убийство не оставалось безнаказанным, в том числе и убийство без отягощающих обстоятельств. А своей уверенности в том, что вины Джанет в убийстве Демиана Сорли нет, он мог сказать разве что своей жене, а может даже этого делать не стоило. Последнее время Лайла была какой-то отстраненной, погруженной в себя, как этим утром, хотя, вероятно, ей просто хотелось спать. Иванесса Лэмпли говорила о фуре с едой для домашних животных, которая в прошлом году перевернулась на Маунтин Рестроуд, Какова вероятность двух одинаковых странных инцидентов с разрывом в несколько месяцев? «Эй, доктор Н., вы здесь?» Я сказала, что... Ри приснилось, что она ела тот с Мишель Обамой. Я понял. Так она сказала поначалу. Но это была выдумка. На самом деле я снился разговор с учительницей, которая убеждала ее, что она пришла не в тот класс. Тревожный сон, бы, согласны? Вполне возможно. Это был один из десятка ни к чему не обязывающих вариантов, которые он держал на готове, отвечая на вопросы пациентов. — Эй, док, вы думаете, Том Брейди может приехать сюда, произнести речь, раздать автографы? — Вполне возможно. — Знаете, он мог бы расписаться на маленьких игрушечных футбольных мячах? — Конечно. Джанет остановился Что я сейчас сказал? Клин задумался. Потом рассмеялся. — Понятия не имею. — Где вы этим утром, док? Это ваше... «Привычка? Извините, если лезу в вашу личную жизнь. Но у вас дома все в порядке?» И неожиданно для себя Клиндрук понял, что больше в этом не уверен. А вопрос Джанет, ее догадка, выбил его из колеи. Лайла ему солгала. Никакой аварии на Маунтин Рест Роуд не было. Во всяком случае, прошлой ночью. Теперь он в этом совершенно не сомневался. Дома все хорошо. А какой привычке ты говоришь? Джанет нахмурилась, подняла кулак, принялась водить большим пальцем по костяшкам. Когда вы так делаете, я знаю, что вы ушли в астрал, словно вспоминаете драку, в которой участвовали. А... -а, -а точность ее догадок не радовала. Давняя привычка. Давай поговорим о тебе, Джанет. Моя любимая тема. Звучало неплохо, но Клин знал, что все не так просто. Если бы он позволил Джанет вести разговор, они бы провели целый час на солнце, обсуждая Ри Дэмпстер, Мишель Обаму, Тома Брейди и всех прочих, кто придет в голову Джанет. По части свободных ассоциаций ей не было равных. Ладно, что снилось прошлой ночью тебе? Если будем говорить о снах, давай сосредоточимся на твоих, а не Ри. — Я не помню. Рис спросила меня, я ответила ей то же самое. Думаю, дело в новом лекарстве, на которое вы меня перевели. — Значит, тебе что-то снилось? Э, — Да. — Наверное. Джанет смотрела на огород, а не на него. — Может, что-то связанное с Демианом? Раньше он тебе часто снился? — Конечно, то, как он выглядел. Совсем синий. Но мне давно уже не снился этот... Синюшный мужчина. Вы помните этот фильм Омен, о сыне дьявола? Того ребенка тоже звали Демиан. У тебя есть сын и что? Теперь она смотрела на него с недоверием. Можно сказать, что Демиан был дьяволом в твоей жизни. Поэтому Бобби? Сын дьявола Омен 2 Она пронзительно рассмеялась, наставила на него палец. «Очень смешно. Бобби, самый милый ребенок в мире, пошел в мамину родню. Раз в два месяца приезжает с моей сестрой из загая чтобы повидаться со мной. Вам это известно?» Она вновь рассмеялась. На этой огороженной и строго охраняемой территории звук был необычным, но очень приятным. «Знаете, что я думаю?» «Нет», — ответил Клинт. «Я мозгоправ, а не телепат». «Я думаю». Это классический случай переноса. Она вскинула руки с двумя согнутыми пальцами, чтобы выделить ключевое слово кавычками. «Словно вы волнуетесь, а не вошли мальчик, сын дьявола?» Теперь пришла очередь Клинта смеяться. Сама идея, что в Джареде было что-то дьявольское, была абсурдной. Джаред смахивал с руки комаров вместо того, чтобы их прихлопнуть. Он тревожился о своем сыне понятное дело, но не боялся, что тот попадет за решетку и колючую проволоку, как Джанет, Ири Демпстер, и Кити Макдэвид, и эта тикающая бомба Энджел Фицрой. Черт, ему не хватило смелости пригласить Мэри Пак на весенние танцы. Джаред отличный парень, и я уверен, твой Бобби тоже. Лекарство помогает с твоими. Как ты их называешь? помутнениями. Когда я не могу четко видеть или слышать людей, все стало лучше после перехода на новые таблетки. «Ты не просто так это говоришь. Ты должна быть со мной откровенной, Джанет. Помнишь, что я всегда говорю?» «Три П. Правда приносит плоды. Я с вами откровенно. Стало лучше». Хотя иногда настроение у меня все-таки падает, и я начинаю терять связь с реальностью, и возвращаются помутнения. «Есть исключение. Видишь и слышишь ли ты четко кого-нибудь, когда у тебя депрессия, и, может, этот кто-то способен тебя перезагрузить?» «Перезагрузить? Мне это нравится. Да, Бобби может». Ему было пять, когда я попала сюда, сейчас двенадцать. Он играет на клавишных в музыкальной группе и поет. Ты должна очень им гордиться. Я и горжусь. Ваш должно быть того же возраста, да? Клинт, который легко улавливал момент, когда его подопечные дамы пытались сменить тему, буркнул что-то невнятное вместо того, чтобы сказать, что Джаред скоро получит право голосовать. Ему самому это оказалось странным. Джаннет хлопнула его по плечу. «Следите за тем, чтобы у него всегда были при себе презервативы». Из-под зонта наблюдательного поста у северной стены проревел усиленный мегафоном голос дежурного. «Заключенное никаких физических контактов!» Клинт помахал дежурному рукой, мегафон искажал голос, но он предположил, что на садовом стуле под зонтом сидит этот говнюк Дон Питерс, чтобы показать, что все тип-топ, и повернулся к Джанет. Что ж, придется мне обсудить этот момент с моим психоаналитиком. Она довольно рассмеялась. А Клинт подумал, и не в первый раз, что при других обстоятельствах он бы хотел, чтобы у него было... «Такая подруга, как Джанет Сорли». «Эй, Джанет, ты знаешь, кто такой Уорнер Вольф?» «Давайте просмотрим видеопленку», — тут же ответила она. «Почему вы спрашиваете?» «Хороший <с вопрос. <с Почему?» — он спросил. «К чему мог иметь отношение престарелый спортивный комментатор? В чем его важность, если ключевая фраза, как и внешний вид Уорнера, утратили свою актуальность?» «А вот вопрос получше. Почему Лайла ему солгала?» э, «Кто-то недавно упомянул его в разговоре. Мне это показалось забавным». «Мой отец любил его слушать», — сказала Джанет. «Твой отец». Его мобильник выдал мелодию «Эй, Джуд». Клинт посмотрел на дисплей и увидел фотографию жены, Лайла, которой следовало быть в стране, снов. Лайла, которая могла помнить Уорнера Вольфа, а могла и не помнить. Лайла, которая солгала. «Надо ответить», — сказал он Джанет. «Но много времени это не займет. Пойди в огород, займись прополкой. Поглядим, вдруг ты вспомнишь, что тебе приснилось прошлой ночью». «Что-то личное поняла», — кивнула Джанет и пошла в огород Клинт помахал рукой северной стене, показывая дежурному, что поведение Джанет санкционировано, затем нажал «принять». «Привет, Лайла, как дела?» Едва слова сорвались с языка, он понял, что часто начинал с них, беседу с пациентами. «Все как обычно», — ответила она. «Взрыв лаборатории по изготовлению мета, двойное убийство, преступница задержана». Я арестовала ее, когда она поднималась по шоссе на болсхил. практически, в чем мать родила. — Это шутка, да? — Боюсь, что нет. — Срань, господня! Ты в порядке? — На ногах только благодаря адреналину. А так все хорошо. Но мне нужна помощь. Она изложила подробности. Клин слушал, не задавая вопросов. Джанет пропалывала горох, напевала что-то веселенькое о том... «Как приятно идти к реке Гарлем, чтобы утопиться». Отсылка к песне «Блюз реки Гарлем» американского певца и автора песен Джастина Таунса Эрла. Родился в 1982. У северной стены тюремного двора Ванесса Лэмпли подошла к садовому стулу Дона Питерса Поговорила с Доном и заняла его место, а Дон направился к административному крылу, понурив голову, словно нашкодивший ученик, вызванный директору. И если кто заслуживал наказание, так прежде всего этот олух. «Клинт, ты еще здесь?» «Да, просто думаю». «Просто думаешь», — повторила Лайла. «И о чем?» «О процедуре». Клинт удивился, что она так давила, словно издевается. — Теоретически это возможно, но я должен кое-что согласовать с Джейнис. — Тогда, пожалуйста, согласуй. Я могу приехать через двадцать минут. И если потребуется убеждать Джейнис, найди необходимые доводы. Мне нужна помощь, Клинт. — Успокойся, я справлюсь. Возможность причинения себе вреда — веское основание. Джанет закончила прополку одного ряда и по второму приближалась к нему. «Я просто хочу сказать, что при обычных обстоятельствах тебе следовало бы сперва заглянуть с ней в больницу, чтобы ее там осмотрели. Судя по твоим словам, она серьезно повредила лицо. Ее лицо не входит в число моих первоочередных забот. Одному человеку она чуть не оторвала голову, а головой второго пробила стену трейлера». «Ты действительно думаешь, что я оставлю ее в смотровой наедине с 25-летним врачом?» Он хотел вновь спросить, в порядке ли она, но в ее теперешнем состоянии она могла просто взорваться, потому что именно так ведет себя человек, если устал и раздражен, набрасывается на того, кто не даст сдачи. Иногда, чего там, часто Клинту не нравилось, что набрасывались именно на него. «Скорее нет» чем «да». Теперь он слышал уличный шум. Лайла вышла из здания. И дело не только в том, что она опасна. И не в наркотиках. Просто, как сказал бы Джаред, мое паучье чутье подает сигналы. Может, и сказал бы, лет в семь. Раньше я ее не видела. Могу поклясться на стопке Библии, но она меня знает. Она назвала меня по имени. Если ты в форме... — А я уверен, так и есть. Достаточно взглянуть на твой нагрудный карман. — Правильно. Но там написано «Норкрас». Она же назвала меня Лайлой. — Мне нужно заканчивать разговор. Просто скажи, что ее буду встречать как дорогую гостю, когда я привезу ее к тебе. — Не сомневайся. — Спасибо. Он услышал, как она откашлялась. — Спасибо, милый. — «Всегда пожалуйста, но ты должна кое-что сделать для меня. Не привози ее одна. Ты измотана. За рулем будет Рид и я поеду рядом». «Хорошо, люблю тебя». Послышался звук открываемой автомобильной дверцы, вероятно, патрульного автомобиля Лайлы. «Я тоже», — сказала она, и отключилась. Помедлила ли она, прежде чем ответить? «Сейчас не было времени обдумывать это». Вертеть эту мысль туда-сюда, пока она не превратится в то, чем, возможно, не является. Клинта это устраивало. «Джанет», — она повернулась к нему, — «мне придется завершить нашу встречу пораньше. Возникли проблемы».